Глава пятая. Остановившись у подножия лестницы, я задумалась, зайти в пав через основной вход или лучше через офис и подсобку. «Я же босс!» – произнесла я вслух, как будто звучание этих слов должно было придать мне уверенность. И, как ни странно, сработало. Я направилась к панельной двери, покрашенной белой краской, такой же, как и почти все остальные двери в этом доме. Повернула ручку я в полной уверенности, что дверь заперта. Однако она легко открылась, и я заглянула внутрь. То, что я увидела, было безусловно офисом. Вдоль стен стояли два довольно обшарпанных деревянных стола. На каждом из них было по компьютеру, внешний вид которых подсказывал, что купили их еще в начале 2000-х. Громоздкие серые мониторы и системные блоки издавали громкий гул. Со всех сторон они были утыканы спутанными проводами, как пациенты в реанимации. На каждом столе высились кое-как сложенные стопки документов. И стояли кофейные чашки с напиханными в них ручками и прочими канцелярскими принадлежностями. Я взяла наугад несколько документов. Товарные накладные на еду и алкоголь. На некоторых стояла пометка «Оплачено», сделанная небрежным мужским почерком. «Почерком Дина», — подумала я. В общем, ничего больше в комнате я не увидела. На белых стенах никаких украшений. Кроме круглых часов, вроде тех, что висели у меня в школе а также маркерной доске, где черным цветом были расписаны предстоящие смены сотрудников. Я подошла поближе и увидела знакомые мне имена – Дин, Брэнди, Чет и Джимми. И еще несколько новых – Дэйв, Жанель, Марни. Судя по графику, эти работали не полный день. В общем, навести порядок здесь точно не помешало бы. По правде говоря, выглядело все крайне удручающе. Тут было над чем поработать. Для начала я взяла красный маркер и по краям таблицы с графиком нарисовала цветочки. Потом с зеленым маркером пририсовала к ним листочки и стебельки. Зачем столько маркеров, если их не использовать по назначению? Я отошла на шаг назад и полюбовалась своим творчеством. После этого взяла синий маркер и дописала внизу. Командный дух – залог успеха. Вот так. Гораздо симпатичнее. Не то, что прежний нудный график. Затем я подошла к открытой двери в противоположном конце комнаты. За ней оказался склад. Выглядел он прямой противоположностью аскетичному офису. Я бы назвала этот стиль плохо организованный хаос. Ящики с пивом и крепким алкоголем выстроились вдоль одной из стен. На металлических стеллажах были расставлены банки, коробки, упаковки с различными продуктами питания и всякими ингредиентами для коктейлей. Множество тарелок, стаканов и масса прочей посуды. Помимо еды и напитков, в комнате обнаружились коврики, швабры и тряпки, сложенные в жёлтые вёдра, стоявшие в углу. Там же располагались и шкафчики для хранения личных вещей сотрудников. На одном из них я увидела табличку с именем Бренди, украшенную блёстками и узорами. Похоже, дело руки её сына. Я улыбнулась. Бренди мне сразу понравилась. Я теперь поняла, что не ошиблась. Она прикольная, позитивная. «Вы уже здесь?» Я обернулась и увидела в дверях Дина. В нём не осталось ничего от того парня, с кем я почти подружилась прошлой ночью. Он вернулся в свой образ ледяного толстокожего мачо, как при первом знакомстве. Вот облом. Ни разу не прикольно. «Я здесь», — улыбнулась я, стараясь демонстрировать позитив. «Ты от меня не уйдёшь, жеребец». Босс, который опаздывает на собственную смену, — не самый лучший пример. Я знала, что он хотел указать мне моё место, но его слова возымели противоположный эффект. «Вы только что сами назвали меня боссом», — усмехнулась я и сразу сделала максимально серьезное лицо. В общем-то, он был прав. Но не буду спорить, и опаздывать я тоже больше не буду. По правде говоря, мне и в голову не пришло, что я уже опоздала. Впрочем, кажется, боссу не пристало искать оправдания. В отливающих золотом глазах Дина пробежала искра раздражения. Но потом лицо приняло прежний непроницаемый вид. Он бросил мне фартук, который я едва успела поймать. Встряхнув, я надела его через голову и обвязала вокруг талии. «Столик на четверых у окна только что пришли», сказал он, протягивая блокнот для заказов и графин с водой. «Хорошо, что не бросил». «Вы работали официанткой раньше?» «Вообще-то да», гордо заявила я. Так и думал. «Разве не этим зарабатывают все актеры на самом деле?» Я хмыкнула сквозь зубы. «Очень надеюсь, мы когда-нибудь с ним поладим». Но сейчас я не позволю разозлить меня. Я здесь, чтобы научиться управлять пабом и поболтать с местными». Мне, конечно, хотелось в гневе вырвать у него из рук блокнот и графин, но я сдержалась. И, вежливо взяв их, направилась туда, куда Дин указал кивком головы. Людей в пабе было пока немного. Из всех столиков занят был лишь один. Да еще двое сидели за барной стойкой. Так что вряд ли мое опоздание сильно навредило. «Стоп!» «Боссы так не рассуждают», — осадила я саму себя. Каждый хороший босс был сначала хорошим сотрудником. Я лучезарно улыбнулась и подошла к гостям. За деревянным столиком сидели несколько женщин. Им всем было за тридцать, и, похоже, они решили устроить в обед небольшой девишник. Увидев, как они безумолку о чем-то трещат и хихикают, я немного расслабилась. «Здравствуйте, девушки, как у вас дела?» Женщины разом замолчали. Четыре пары глаз принялись разглядывать меня с головы до ног. Не то чтобы я чувствовала какую-то враждебность, но от такого внимания всю мою расслабленность как ветром сдуло. «Это вы хозяйка лама-убийцы?» – спросила одна из них. Остальные с интересом ожидали моего ответа. Я открыла рот, но тут же закрыла. Меня застали врасплох, и я не знала, как реагировать. Наконец, я выдавила из себя. «Да, у меня есть лама, но...» «Да брось, Мишель!» – раздался голос у меня за спиной. Я обернулась и увидела, как изящная блондинка примерно одного возраста с этими женщинами поднялась с дальнего конца барной стойки и пошла к нам. Скорее даже поплыла, размеренно покачивая бедрами. Встав рядом со мной, она обвела всех сидевших за столом гневным взглядом. «Вы прекрасно знаете, что лама Сани Лафлер досталась ей по наследству. Перестаньте хамить!» Я просто спросила. Женщина, которую, по всей видимости, звали Мишель, вскинула свои идеально подкрашенные брови. Другая женщина кивнула. «Нет, ты просто ведёшь себя как сучка!» Блондинка взяла меня под руку и увела к барной стойке подальше от них. По дороге она, обернувшись, добавила. А кстати, Мишель, не забудь поинтересоваться у Джо, почему его грузовик снова стоял у дома Даун Фаррингтон? Сомневаюсь, что в августе ей могло понадобиться чинить отопление?» Мишель смачно выругалась, и вся четвёрка снова погрузилась в болтовню. Но уже безо всякого хихикания. Б -б «Большое спасибо!» Промямлила я, не вполне понимая, что это было. Зато теперь я знала главное. С этой женщиной мне лучше не ссориться. Жесткий блеск голубых глаз было не скрыть ни за какой очаровательной улыбкой. «Рада помочь, особенно с этими ведьмами. Вот в кого превращаются стервочки из старших классов. Меня, кстати, зовут Джессика». Она протянула руку. У нее были длинные элегантные пальцы и безупречный маникюр. Я пожала ее, решив на будущее уделять собственным ногтям чуть больше внимания. «Я Софи». «Давайте вместе выпьем. Ненавижу пить одна». Она жестом пригласила меня сесть на соседний стул. «Не могу, я на работе». Сказав это, я увидела, как Дин несет женщинам стаканы воды. «Похоже, у Дина все под контролем, как и всегда». Я не вполне поняла, как именно трактовать ее реплику, но это было похоже на правду. «Присядьте хоть на минутку», — настаивала Джессика. Я помялась, но потом все же опустилась на край стула. «Хорошо, но только на минутку». Джессика улыбнулась и пригубила красного вина из стоявшего перед ней бокала. «Слышала, вы к нам совсем недавно приехали? Как вам город?» Я усмехнулась. Вначале все было великолепно. Ну, примерно час. А потом бедняга Клифф. В общем, все уже знают. Я не ожидала, что она захочет разговаривать со мной на эту тему, но Джессика хмыкнула. «Что бы там ни было, теперь твой приезд — самое большое событие в этом сером, скучном городке за многие годы». Я скривилась. «Сомнительная честь» она с сочувствием мне улыбнулась не стоит себя винить я слышала смерть клифа лишь ужасный несчастный случай или что то изменилось. я помотала головой нет так считает шериф кошмарный несчастный случай может быть шериф по лите еще передумает вряд ли он твердо уверен что дело закрыто ее голубые глаза пристально меня разглядывали, но ты же так не считаешь я Что-то подсказывало мне, что сомнения лучше держать при себе. Пока не раздобуду очевидных улик, лучше никому ничего не рассказывать. «Ничего другого и представить себе не могу. А вы знали Клифа? Он показался мне таким милым». Джессика кивнула. «Все в городе его знали. Но я бы не сказала, что большинство и правда считало его милым». «Разве?» Я не могла скрыть своего любопытства. «Интересно, подтвердит ли она слова Дина о том, что старый добрый Клифф был тот еще потаскун?» Я снова безуспешно попыталась вообразить этого пожилого и слегка сутулого мужчину в роли бабника. Хотя, безусловно, у него в глазах горела некая искорка, и выглядеть он старался самоуверенным и развязным. Клифф был тем еще пройдохой. Всегда с легкостью получал то, что хотел. Джессика осушила свой бокал до дна. Не может быть! У Клиффа, судя по всему, сложилась весьма скверная репутация. Никогда не стоит делать поспешные выводы о людях, особенно только после часа знакомства. В этот момент возник Дин и поставил перед Джессикой еще один бокал вина. Они встретились с глазами, но ни один из них не улыбнулся. Я даже заметила, как у них по лицам пробежала тень отвращения. Дин развернулся и исчез за дверью кухни. Любопытно, что между ними произошло. Впрочем, я была вообще не уверена, что Дину хоть кто-то по душе. От этой мысли мне стало теплее. Возможно, дело было вовсе не во мне». «Еще я слышала, что ты актриса», — сменила тему Джессика, глотнув вина из нового бокала. Я улыбнулась. «Была актрисой. Решила на время сделать перерыв. А может, и навсегда». Джессика с завистью вздохнула. «Не представляю себе, как можно уехать и отказаться от всего. От жизни в Голливуде», — она закачала головой. «Я бы никогда не уехала». Джессика легко бы вписалась в голливудскую тусовку. Длинные светлые волосы, гладкая кожа и идеальный макияж. Маникюр на ногтях. Даже ее наряд. Простенькая бледно-розовая блузка, узкая черная юбка-карандаш выглядела дорого, вполне в духе Лос-Анджелеса. Я вспомнила маму. Джессика, конечно, моложе и куда более стильная, но обе они всем своим видом показывали тягу к деньгам. На пальце у Джессики блестело кольцо со здоровенным бриллиантом. Я снова взглянула на ее ногти. Бледно-розовые в цвет блузки. Того же цвета, что и ноготь, который обнаружил Оливер на месте гибели Клифа. Но Джессика была не из тех, кто станет носить накладные ногти. Тут и двух мнений быть не могло. Наверняка каждые две недели, как по часам, она наведывалась в маникюрный салон. «А чем вы занимаетесь?» – спросила я в полной уверенности, что она юрист или суперпрофессионал в какой-то другой подобной сфере. Джессика ответила не сразу. Бокал вина завис в руке на полпути к ее розовым губам. «Да, всем понемногу. В основном мне нравится помогать людям. Я очень много помогаю пожилым в этом городе». А -а, явно не такого ответа я ожидала. Но, может быть, она из богатой семьи и решила помогать людям бесплатно? Или забота о пожилых тоже приносила неплохие деньги? Ведь продолжительность жизни растет, и старикам все больше требуется помощь. Но невозможно было представить себе, как эта женщина готовит кому-то еду или помогает принимать ванну. Впрочем, не стоило судить о ней исключительно по внешности. Ведь мне столько всего уже открылось об этом милом старичке Клифе. А Джессика, между прочим, пришла мне на подмогу. «Это очень хорошо», — сказала я. Джессика кивнула. «Да, это очень благодарный труд». Я услышала, как за спиной открылась входная дверь паба. «Кажется, это знак, что пора вернуться к работе. Очень рада с вами познакомиться. Надеюсь, снова увидимся». «Конечно, увидимся. Я почти всегда бываю в пабе по вторникам. «Вечер двух коктейлей по цене одного, что по меркам этого города означает полный кутёж». Джессика подняла на прощание бокал. В паб вошли сразу несколько гостей, и меня поглотила работа. К счастью, работать официантом — это как ездить на велосипеде. Хоть я и на велосипеде-то не слишком хорошо каталась. Я не видела, как ушла Джессика, но зато проследила, как ушла компания тех хамоватых сплетниц. Я обрадовалась, пусть они и не пытались снова со мной заговорить. К счастью, никто из посетителей больше не стремился задавать мне неудобные вопросы. Кое-кто, конечно, поглядывал с некоторым любопытством, но я для себя решила, что им просто интересно новое лицо в пабе, и это никак не было связано с гибелью Клифа. Даже Дин, хоть и сохранял обычную отчужденность, был, кажется, признателен мне за помощь. Я увидела в этом признак некоторой благожелательности с его стороны. Впрочем, мое счастье длилось недолго. Я услышала, как снова открылась дверь, и, обернувшись, увидела пожилую женщину. Субтильную, небольшого роста и всю седую. А прямо за ней... — Только не это! — на весь паб завопила Карен, увидев меня. — Говорила тебе, что не хочу сюда идти, а теперь вдвойне не хочу, раз она здесь работает. — Ты чего это, Карен? Брось свои шуточки! — в полголоса проговорила женщина. Встретив ее осуждающий взгляд, Карен, к моему удивлению, заткнула рот и проследовала за ней к бару. Пожилая дама поздоровалась с Дином, и они принялись беседовать. О чем они говорили, мне слышно не было. Я попыталась прислушаться, но потом сдалась и приняла заказ у группы молодых людей, которые, судя по испачканной одежде и грязи под ногтями, пришли отдохнуть после какой-то тяжелой физической работы, на стройке или еще где-то. Когда я шла с заказом на кухню, то всеми силами старалась не подслушивать, о чем говорили с Дином эти женщины. Возможно, я просто не хотела снова испытать на себе испепеляющий взгляд Карен. «Джимми!» Я сделала попытку перекричать работающий вентилятор, жаровни и довольно древний музыкальный проигрыватель, издававший резкие металлические звуки. «Две порции иначе с морепродуктами и одну порцию очень горячих крылышек, пожалуйста!» Джимми хрюкнул. По всей видимости, это и был его способ общения с миром. «Становится жарковато!» Заметила я, чтобы проверить его реакцию. «Никакой!» Только снова хрюкнул. Я сдержалась, чтобы не улыбнуться, и покачала головой. С Джимми, пожалуй, придется повозиться не меньше, чем с Дином. Слегка приподнятом настроении я повернулась, чтобы выйти, и столкнулась с Дином. Я влетела прямо в него, ударив макушкой в подбородок. Простите, пожалуйста, произнесла я и на автомате попыталась потрогать его вместе удара. Мы встретились глазами, и в этот момент он молниеносно перехватил мою руку, не дав коснуться лица. Я тут же почувствовала, как волна жара поднялась в районе шеи и обрушилась прямо на щеки. Мне стало ужасно стыдно за столь безапелляционное вторжение в его личное пространство. Я отступила на шаг назад, чтобы восстановить дистанцию между нами. Он тоже сделал шаг назад, но я была почти уверена, что вовсе не от смущения или раздражения из-за моей наглости, он скорее пытался оценить нанесенные ему травмы. «Простите», — повторила я. «Все в порядке, как раз хотел поговорить с вами». «Ого, где же я накосячила?» В целом все шло довольно неплохо. Только один раз выронила пиво, но никого даже не облила. Ну, еще опрокинула на себя тарелку с рыбным крем-супом и заменила фартук. Я оглядела себя, пятно на футболке все еще слегка проступало. Но в целом обошлось без жертв, поэтому с первым днем работы, на мой взгляд, я справилась хорошо. «Что случилось? Кто-то пожаловался?» «Нет», — быстро ответил он. «Вы хорошо работаете. Более того, некоторые клиенты уже сказали мне, что вы очень милая». Я моргнула, вот уж не ожидала, что он передаст мне этот комплимент. А я и правда милая. Никогда с этим не спорил. Но прямо сейчас, пожалуй, стоит выйти из образа. Я нахмурилась. О чем это вы? Карен Гриньей, ее мать Франсис Робешо хотят обсудить с вами праздник жизни. Веселые поминки по клифу, которые они планируют организовать здесь после похорон. При этом Карен явно от вас не в восторге, что, конечно, объяснимо с учетом обстоятельств. Но я все равно не поддерживаю эту идею. Карен в лучшие-то дни не самая приятная особа. «Дин, так вы обо мне печетесь?» Мое лицо расплылось в улыбке. На лице у него дернулся какой-то мускул, но Дин тут же сухо отрезал. Я просто думаю, что стоит обойтись без лишней драмы. Я кивнула все с той же улыбкой. Мускул на лице Дина снова дернулся. Значит, он понял, что я не купилась на его отмазку. Видимо, за горой мышцы и угрюмым внешним видом скрывался весьма неплохой парень. «Ну, пожалуй, это меньшее из всего, что я могу для них сделать», — сказала я. «А почему мне кажется, что у вас есть и другой мотив?» — переспросил Дин, сощурив глаза. «Вы все еще думаете, что смерть Клиффа не несчастный случай?» Я пожала плечами, стараясь изобразить хладнокровие. «Просто считаю, что помочь с поминками — неплохая идея». Действительно, это была отличная возможность поболтать с множеством людей, знакомых с Клиффом которые, вероятно, знали, зачем кому-то могло понадобиться его убивать. Ну и к тому же это был бы правильный жест с моей стороны. Во взгляде Дина читалось, что он понял, о чем я думаю, и вовсе не считает это хорошей идеей. «Да вы с ума сошли! То, что вы играли сыщика-любителя в сериале, не значит, что вы можете им быть в реальной жизни». Я выпала в осадок. Наверное, мне следовало обидеться. Ведь он не верил, что я способна раскрыть преступление. Однако, напротив, я была польщена. Получается, он смотрел мой сериал. Я не смогла сдержать довольную улыбку. «Дин, если сейчас окажется, что вы мой фанат, то я сойду с ума от счастья. Вы и так сегодня, пожалуй, слишком доброжелательны». Слегка отодвинув его в сторону, я направилась к Францис Рабишо разговор. Но, проходя мимо Дина, чуть замедлилась, чтобы с удовольствием услышать, как он пробурчал что-то сильно смахивающее на сочное ругательство. Обе женщины к тому времени успели переместиться от бара к соседнему столику, и Дин уже принес им напитки и меню. Когда я подошла, они подняли головы и взглянули на меня. В глазах Карен сверкала ярость. Я уже начала думать, что это ее обычное выражение лица. Мать ее, впрочем, улыбнулась и протянула мне руку. Вблизи я увидела, что она очень похожа на дочь, только старше и добрее. «Вы, получается, внучка Сани Лафлер?» Францис кивнула головой в знак приветствия. «Смотрю на вас и кажется, будто вижу привидение». Я пожала ее руку и улыбнулась в ответ. «Мне уже говорили, вы хорошо знали мою бабушку». «О да, я была одной из свидетельниц на ее свадьбе с вашим дедушкой». «Правда?» Я была заинтригована. Должна признаться, мне почти ничего о нем не известно, хотя я и про бабушку не так много знаю. Францис кивнула и вдруг помрачнела. «Неудивительно. Не все там было гладко». «Что именно не было гладким?» Задать свой вопрос я не успела. Она тут же указала на пустой стул рядом. «Присядьте, пожалуйста». Я села, не спуская с нее взгляд. Смотреть на Карен мне все еще было страшновато. Говорят же, что взглядом можно убить. Особенно если посмотреть в глаза. Итак, я уверена, Дин уже сказал, что мы хотим провести у вас праздник жизни для Клифа. Краем глаза я подметила, что Карен заерзала на стуле. Выражение ее лица было по-прежнему довольно кислым. «Да», — говорил. «Понимаю, что сроки сжатые», — продолжала Франсис, даже не оборачиваясь на свою дочь. «Но этот пап — одно из излюбленных мест Клифа, а я считаю, мы должны его достойно проводить. Что-то не припомню, чтобы он вел себя достойно по отношению к тебе», — процедила Карен. «Карен!» Франсис строго посмотрела на нее, как это умеют делать только матери. «Он ведь был твоим отцом!» Губы Карен сжались в тонкую линию. Она откинулась назад, скрестила на груди руки и всем своим видом продемонстрировала, что отдает этот вопрос на откуп матери. Я однозначно поняла, что Карен не скорбит по отцу. Она выглядела такой же раздраженной, как и при нашей первой встрече. Но что вызывало в ней такую ненависть? Ненавидела ли она его достаточно сильно, чтобы убить? — Вы простите, Карен, она не в духе, — проговорила Фрэнсис, как будто ее дочери рядом и не было. Они с отцом не шибко-то ладили. — Ясно, как день. Да и я, по правде сказать, тоже не шибко с ним ладила. Однако все равно считаю, что его нужно как следует помянуть. Нога Карен под столом ходила ходуном. Она, казалось, едва сдерживалась, чтобы не выплеснуть наружу все, что думает по этому поводу. Я кивнула, сделав вид, что не замечаю этого. Да, конечно. А когда похороны? В среду вечером. Пока решили так. Если что-то поменяется, я вам скажу. Я снова кивнула, довольно смутно понимая, что же такого может поменяться. Впрочем, я вообще не представляла себе, как организовывать похороны. Могло ли получиться, что кто-то уже забронировал это время в похоронном бюро для другого человека? Да? Вот моя бабушка попросила вообще не устраивать церемоний. Ее просто кремировали. Я задумалась. Надо будет потом найти то место, где покоится прах бабули. «Так что насчет среды?» – переспросила Франсис. И я осознала, что так ей пока и не ответила. «Соберись, сов!» «Уверена, найдем возможность все вам организовать», сказала я, хотя вовсе не была в этом уверена. Это был мой первый день. Я только научилась, как правильно записывать заказы. Я вообще понятия не имела, как организовать такое мероприятие. И проводилось ли нечто подобное в пабе раньше. Решив, что лучше быть предельно откровенной, я добавила. «Честно говоря, я только учусь всему в этом пабе и не уверена, что смогу все организовать как надо». Карен фыркнула где-то сбоку от меня. «Ты, похоже, ни в чем не уверена». Францис строго посмотрела на нее. Я предпочла проигнорировать эту ремарку. «Я тогда отправлю к вам Дина, пусть выяснит, сколько будет гостей и что накрыть на стол. Но в целом для нас это честь, и мы сделаем все ради вас и Клифа. Я извинилась и отошла к Дину, так и не взглянув на Карен. «Они хотят провести поминки в среду. Можете уточнить у них, что именно требуется от нас?» «В среду?» – переспросил Дин. «Это же день барной викторины». Я непонимающе взглянула на него, но ведь участники викторины должны пойти нам навстречу. Дин вздохнул, по всей видимости, не разделяя моей уверенности. Ладно. Порывшись на полке под кассовым аппаратом, он извлек оттуда блокнот и ручку. Присмотрите пока за баром. Я кивнула и заметила еще одну большую компанию из десяти или двенадцати парней, которые вошли в папу и уселись на дальнем конце стойки. Один из них махнул мне рукой. Я глубоко вдохнула, чтобы справиться с волнением. «Я ведь никогда раньше не работала за стойкой. Получится ли у меня?» Бренди возникла в тот момент, когда я лихорадочно пыталась уместить в голове всех этих миллеров, будвайзеров и джеков с колой. бренди уже надела фартук и была готова к работе. «Ух ты! Кажется, вечерние скидки сегодня проходят с аншлагом». «Слава богу, ты здесь!» А счастья, я чуть не бросилась на шею к этой улыбчивой блондинке, а то я забыла, кто и что заказывал еще шесть бокалов назад. «Никаких проблем. Я наизусть знаю, что пьет каждый из них. Постоянные клиенты». Она наполнила пивом бокалы, которые я заботливо выставила у кранов для разлива. «Можешь идти, если хочешь». Добавила она, подхватив по два больших бокала в каждую руку. «Я доработаю ночь. Да и Дэйв тоже здесь. Он в подсобке, надевает фартук. И Жанель придет в пять». «Дэйв? Жанель? Ах, да, помню, видела их имена в таблице в офисе. Спасибо, что подменила» бренди уже была на другом конце бара но сумела перекричать всех гостей и ровно гудевший в углу музыкальный проигрыватель у итана сегодня была репетиция в школе один не стоит оставлять в пабе без подмоги я предположила что Итан ее сын никаких проблем ты уверена что тебе не нужна помощь конечно улыбнувшись бренди махнула рукой я несколько мгновений колебалась не решив что делать дальше С одной стороны, уходить не хотелось, вдруг я могу еще понадобиться, народу-то все прибавлялось. С другой, было понятно, что я скорее обуза, во всяком случае, пока не обвыкнусь. Я начала снимать фартук, но остановилась, нужно было убрать пару столов. Да и кое-какая работа на подхвате наверняка для меня найдется, чтобы облегчить задачу в следующей смене. Я взяла большой овальный поднос и направилась к первому столу. «Мама, я, честно говоря, не понимаю, зачем тебе все это?» Услышала я, как Карен выговаривает своей матери. «Этот человек только и делал, что унижал тебя все эти годы». «Не тебе решать», — сказала Францис в полголоса. В ее тоне звучала решимость и некоторая отрешенность. «Очень многие в этом городе уважали твоего отца. Многим он был дорог. А еще, несмотря на все, так будет правильно. Пусть мы и не жили вместе все эти годы, но по закону, да и признаюсь в моем сердце, он всегда оставался мне мужем. Я остановилась неподалеку от них и стала протирать стол, параллельно прислушиваясь к разговору. Так значит, Францис и Клифф были все еще женаты. «Это не так, мама! Прямо перед смертью он подал заявление на развод!» Я обошла вокруг стола, стараясь не привлекать внимания. «Как любопытно!» Клифф подал на развод незадолго до смерти. Карен имела в виду за несколько дней до смерти или прямо перед смертью? Я украдкой взглянула на Францис. Какое у нее выражение лица после слов «Карен». Реплика дочери ее никак не удивила и не обрадовала. Короче говоря, не произвела никакого эффекта. Я снова принялась протирать стол. И все же, кроме меня, организовать поминки некому. А я сделаю это потому, что так правильно. В этом городе мы его семья. И я точно знаю, что ты ничего делать не станешь. «Карен откинулась назад». Теперь Франца смогла меня заметить. Я вовсю пыталась изобразить, будто очень занята уборкой. Мама, если бы у отца было хоть малейшее желание поступить правильно, он бы тебе не изменял, тем более постоянно. Я перестала елозить тряпкой. Ну и козел же этот Клив. К тому же, продолжила Карен, он не стал бы подавать в суд на своего партнера по бизнесу и лучшего друга. Мы обе знаем, что Мак не заслуживал этого иска. Мак? Нужно будет выяснить, кто это. «Мы не раз это обсуждали. Я знаю, ты обижена и на своего отца, но мы все равно обязаны поступить правильно», — настаивала Франсис. «Или выглядеть пристойно в глазах людей», — с сарказмом заметила Карен. «Или со следы», — добавила я про себя. «Эй!» — я подпрыгнула от неожиданности, задев стоявший на столе поднос с грудой тарелок. Дин, а это был он, успел подхватить поднос. Один нож, правда, все же со звоном упал на пол. Я в панике тут же подняла его и положила обратно на поднос. Боковым зрением в этот момент я заметила, что и Францис и Карн теперь смотрели на меня. «Брэнди сказала, что вы уже ушли», — сказал Дин, взяв поднос, пока я ничего больше не учудила. «Да, я хотела уйти», — выдавила я, еще не до конца оправившись от конфуза, и чувствуя на себе взгляд обеих женщин. «Просто надо было закончить с уборкой столов». «Я сам разберусь», — сказал Дин. Интересно, понял ли он, что я подслушивала разговор Франсис и Карен? Надеюсь, хотя бы сами женщины об этом не догадались. Я еще раз прошлась тряпкой по изумительно чистому столу и ушла в комнату для персонала, чтобы снять фартук. Я на секунду подумала, а не стоит ли мне перед уходом познакомиться еще и с Дэйвом? Высунув голову из двери, я увидела, как высокий паренек с козлиной бородкой, собранными в пучок волосами, в темных джинсах с принтом тай-дай и фартуке, болтал у окна с большой компанией. Решив, что мне не стоит встревать и тем более продолжать бесить Дина, я поспешила выйти через офис. «Ничего себе!» – выдал Оливер, как только я вошла на кухню. Он сидел у стойки и, попивая газировку, смотрел видео на планшете. «Бурный денек, похоже!» «С волосами у тебя творится черти что!» «В общем, все прошло неплохо», – возразила я машинально, все же потрогав волосы. Впрочем, следующей фразой я заставила Оливера забыть про мой внешний вид не просто неплохо но и весьма информативно оливер поставил банку на стол ну рассказывай в пап пришли карен с матерью из их разговора я подслушала массу интересного я рассказала оливеру все что узнала и стала наблюдать за его реакцией значит клифф оказался козлиной пожал плечами оливер в общем то не новость я изумленно уставилась на него но ведь получается у них была масса причин чтобы желать ему смерти карен его ненавидела разве не помнишь Когда мы забирали Джека, она сказала, что я и понятия не имею, что она творила. Что она имела в виду? Оливер задумался, а потом покачал головой. Тоже понятия не имею. И что же она имела в виду? Вот и я не знаю, призналась я, глотнув из его банки с газировкой. Но ведь что-то имела, так? Наверняка. Это не та фраза, которая вылетает сама собой, когда узнаешь о гибели своего отца. Между прочим, в холодильнике есть еще кола. Оливер недовольно забрал у меня свою банку. Я подошла к холодильнику, все еще размышляя над разговором двух женщин. Потом достала банку лимонно-лаймовой колы и сделала большой глоток. У Францис было полно причин, чтобы желать Клифу смерти. Он изменял ей, она страдала из-за него, он в конце концов подал на развод. Но почему именно сейчас, после стольких лет размолвки? Может быть, потому что он решил жениться? Рассеянно бросил Оливер, снова уставившись в планшет. Точно, выпалила я, и он вздрогнул тогда все сходится». Оливер вздохнул и выключил планшет. Видимо, понял, что я не успокоюсь и продолжу рассуждать слух. «Хорошо, предположим, он решил снова жениться. Но зачем тогда не состоявшейся разведенки планировать пышные поминки? Она же сама сказала об этом Карен, долг семьи». «А, ну тогда она вне подозрений. Не станешь ведь делать пышные поминки для мужа, которого до смерти ненавидела». «Вот именно», согласилась я. «Но зачем было убивать его сейчас?» У нее ведь было столько лет до этого. А вдруг она узнала, что после развода ей по наследству уже ничего не достанется? Похоже на правду, вынужден был признать Оливер. Или это Карен его убила, ровно по той же причине. Они ведь очень близки с матерью. Возможно, она решила как-то компенсировать маме годы жизни с таким ужасным мужем. Но если Клифф хотел жениться снова, разве не его новая подружка должна теперь озаботиться похоронами? Возможно, она уже озаботилась, а Францис хочет подложить ей свинью в виде пышных поминок. Старушка-божий одуванчик оказалась мстительной стервой? Вполне вероятно. Я кивнула. Тогда я в душ, и будем собираться. Куда? Я обернулась, стоя в дверях. Ты же наверняка видел местную библиотеку, пока бродил по городу. Ответом мне была кислая мина на лице Оливера. Ну вот, я мигом, а потом идем туда. Вот эта улица полный восторг! По дороге в библиотеку мы попали на улицу Радости. Эта тихая улочка шла перпендикулярно к центральной улице, где располагался наш пап. По обеим сторонам выселись исполинских размеров дубы и викторианские особняки. Казалось, и тем, и другим уже не по одной сотне лет. Солнце клонилось к закату, и тени становились длиннее. Впрочем, воздух пока еще был теплым. На лужайке перед одним из домов компания детишек играла во фрисбе. На крыльце другого дома тявкала собачонка. Мы миновали еще один перекресток, и перед нами показалась библиотека. Белое дощатое здание, по виду напоминавшее дом какого-нибудь капитана дальнего плавания. Вход в библиотеку, обрамляли колонны, а на крыше я заметила вдовью дорожку, небольшую огороженную перилами площадку. Одна из стен была полностью остеклена на манер террасы. Внутри виднелся зал с диванами и компьютерами. Потрясающая архитектура. Я ускорила шаг, боясь не успеть до закрытия. Уже больше пяти часов вечера, и сегодня пятница, поэтому я обрадовалась, прочитав на табличке, что библиотека работает до шести. «Может, лучше придем сюда завтра? Слишком она маленькая и какая-то древняя. Наверняка потратим уйму времени, прежде чем найдем что-нибудь стоящее». Оливер явно расстроился из-за того, что библиотека оказалась открыта. «Кстати, забыл сказать, тут неподалеку, на побережье, есть примиленькая набережная с парочкой неплохих ресторанов. Там можно поесть лобстеров и что-нибудь выпить». Оливер улыбнулся, надеясь на мою благосклонность. «Но мы же уже здесь. Давай просто посмотрим». Я толкнула дверь и шагнула внутрь. В библиотеке почти никого не было, кроме двух женщин на стойке регистрации. Увидев нас, они перестали болтать. «Здравствуйте!» Дружелюбно улыбнулась та, что стояла ближе к нам. Ей было где-то за 50. Пепельно-серые волосы на голове были собраны в тугой пучок, а платье в цветочек с ажурным воротником словно попало к ней из далекого прошлого. Вторая женщина, вероятно, была ее ровесницей. Однако выглядела гораздо моложе, благодаря длинным каштановым волосам с карамельным отливом, очкам в яркой модной оправе и стильной туники. Никогда не забывай человеку столько лет, насколько он себя ощущает. Вторая женщина явно ощущала себя юной и весьма продвинутой. Я вспомнила о бабушке. Она, похоже, придерживалась такой же философии. «Чем могу помочь?» – спросила менее продвинутая дама. «Нам нужны газеты с местными новостями». «За какой-то конкретный день или год?» «Не знаем. Возможно, за последние 10 лет или 20». Последнее уточнение вряд ли сузило поиск. «Если нужны последние лет 20, то мы как раз недавно перевели все в электронный формат, так что можете поискать онлайн. Более ранние материалы пока хранятся только на пленке». «Бекки, покажи им, пожалуйста, где стоят компьютеры». Юная дама очаровательно улыбнулась, и на щеках у нее появились две умилительные ямочки. «Конечно, пойдемте за мной». «Вы к нам в отпуск?» – спросила Бекки, пока мы шли по центральному коридору. «Не встречала вас прежде». «Нет, я только что переехала и буду жить здесь постоянно. А вот Оливер погостит и скоро уедет. Он помогает мне освоиться». Надо признать, я немного обрадовалась, что новости обо мне до нее еще не долетели. «Значит, она не в курсе, что это я, та безалаберная новенькая, которая не доглядела за своей ламой-убийцей. Ну, насчет убийцы еще посмотрим». К сожалению, моя радость длилась недолго. Бекки остановилась и спросила. «А, вы внучка Сани Лафлёр? «Слышала о вашем приезде». Бекки коснулась моей руки. Взгляд ее был полон неподдельной боли и сочувствия. Я растрогалась и даже как будто стала меньше переживать из-за слухов вокруг меня. «Да уж, любые новости мигом облетают город». Бейки кивнула. Сквозь свои модные очки в форме кошачьих глаз она продолжала смотреть на меня с искренней добротой. Это правда. Но, понимаете, многие не хотят верить в плохое. Я, например, всегда считала, что у меня есть своя глава на плечах. Несчастный случай, он и есть несчастный случай. Я верила, что она говорит от души. Хотя я как раз пришла сюда доказать, что это вовсе не несчастный случай. Такая вот ирония судьбы. Бекки провела нас на террасу, которую мы заметили снаружи и указала настоящие в ряд компьютеры. На любом из них сможете найти местные газеты. Не буду вам мешать. В дверях она обернулась. «Было приятно с вами познакомиться. Уверена, вам здесь очень понравится». Она улыбнулась, затем перевела взгляд на Оливера. «Отличная прическа. Я как раз думала, не покрасится ли в какой-нибудь прикольный цвет. Пожалуй, теперь так и сделаю». «Будете вообще огонь!» – одобрительно закивал Оливер. Бекки улыбнулась еще шире и вышла. «А она мне нравится», — заметил Оливер. «Неплохо бы тебе с ней подружиться». «Определенно», — легко согласилась я. Эта дамочка гораздо больше подходила на роль лучшей подружки, чем ушлая блондинка Джессика, с которой я познакомилась в пабе. Я села на металлическую табуретку за один из компьютеров. Оливер взял еще одну и примостился рядом. «Признаюсь, я немного разочарована. Думала, нам придется просматривать бобины с пленкой в каком-нибудь подвале». Я пошевелила мышкой, чтобы включить экран. Так было бы опаснее и таинственнее. «Лучше без этого», – простонал Оливер. «Ты же знаешь, я приключений себе не ищу. Самый большой риск, на который я соглашусь – надеть что-нибудь из прошлогодней коллекции». Я рассмеялась. «Да ты бунтарь!» «Самый натуральный, крошка!» Пока я набирала текст, Оливер осмотрелся. А тут довольно мило, просторно и одновременно уютно. Он повернулся к экрану. «Напомню, а кто такой маг?» Спросил Оливер, увидев, что я забила в строку поиска имена Клиффа Рабишо и Мака. Он был деловым партнером Клиффом. По всей видимости, они повздорили из-за бизнеса и дружбе пришел конец. Надеюсь, мы найдем какие-то протоколы судебных слушаний или что-то в этом роде. Но фамилии Мака я не знаю. Я кликнула «Найти» и выскочили несколько статей. Одна из них датировалась вчерашним днем. Я не была уверена, стоит ли ее читать. Но любопытство взяло вверх, и я открыла ссылку. «О боже!» — вырвалось у меня. Это был материал на всю полосу про гибель Клифа. Там были упомянутые мы с Джеком Кэролоком. «Что ж, теперь понятно, почему обо мне все уже знают. Никаких сплетен не надо. Мы с Джеком попали в прессу». Оливер пробежал глазами статью. «Ну, по крайней мере, там нет цитаты от Карен». «И на том спасибо». Я закрыла статью и стала просматривать другие ссылки. Клифф упоминался в связи со сделками с недвижимостью. И довольно часто. «Ого! Клифф, наверное, неплохое состояние себе сколотил на недвижимости», заметил Оливер, когда мы закончили читать отчет об очередной продаже. «Но тут не говорится ничего о его собственном бизнесе и ни слова о Маке. Знай бы хотя бы полное имя, стало бы легче». «Какое у Мака полное имя, как думаешь?» Малкольм Портер», — раздался чей-то скрипучий голос. «Мы оба завертели головами, увидев женщину в годах, которая, оказывается, располагалась на кресле прямо рядом с нами». Чуть привстав, она пристально нас разглядывала. «Вам нужен Малком Портер».